Обряд дома Мейсгрейвов. В характере Шерлока Холмса меня всегда поражала одностранность. Самый методический человек во всем, что касалось умственных занятий, аккуратный и даже до известной степени изысканный в одежде, Он был одним из тех беззалаберных людей, которые способны свести с ума любого, кто живет в одной квартире с ними. Я сам не могу считать себя безупречным в этом отношении, так как служба в Афганистане развила мою природную склонность к бродячей жизни сильнее, чем приличествует медику. Но все-таки у моей неаккуратности есть границы. И когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей,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 и стреляет в стену, что, конечно, не служит ни украшению комнаты, ни очищению ее атмосферы. Наши комнаты всегда бывали полны разными вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящие места. И оказывались то в масленке, то там, где их еще менее можно было ожидать. Но самый мой тяжкий крест представляли бумаги Холмса.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 и поднимаясь только для того, чтобы перейти к обеденному столу. Таким образом, бумаги копились месяц за месяцем, и все углы комнаты бывали набиты связками рукописей, которых нельзя было ни сжечь, ни убрать без их владельца. В один зимний вечер, когда мы сидели у камина, и Холмс только что кончил вписывать краткие заметки в свою записную книгу, Я решил предложить ему употребить следующие два часа на приведение нашей комнаты в более жилой вид. Холмс не смог отрицать справедливости этой просьбы, а потому отправился с печальным лицом в свою спальню и вскоре вышел оттуда, волоча за собой большой жестяной ящик. Он поставил его посреди комнаты и, тяжело опустившись на стул, открыл крышку. Я увидел, что ящик наполнен до трети пачками бумаг, перевязанных красными тесьмами. — Много тут дел, Ватсон, — проговорил он, глядя на меня лукавым взглядом. — Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике, то попросили бы меня вынуть отсюда некоторые бумаги, вместо того, чтобы укладывать новые. — Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах, — предположил я. — Хотелось бы познакомиться с ними. — Да, — «Мой дорогой Ватсон, все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа». Нежными ласковыми движениями он вынимал одну связку за другую «Здесь не только успехи, — Ватсон сказал он, — но есть и хорошенькие задачки. Вот воспоминания о Чарльстонском убийстве, о деле винторговца в Амбере, о приключениях русской старухи, о странном деле алюминиевого костыля, полное отчета кривоногом Риколете и его ужасной жене, а вот, ага, это действительно нечто выдающееся. Он опустил руку на самое дно ящика и вытащил маленький деревянный ларчик с выдвигающейся крышкой, вроде тех, в которых держат детские игрушки. Оттуда он вынул клочок смятой бумаги старинный медный ключ деревянный колышек с привязанным к нему клубком веревок и три ржавых металлических кружка нос какого вы мнения насчет этого спросил он улыбаясь выражению моего лица любопытная коллекция очень любопытная а связанная с ними историей того любопытнее так у этих реликвий есть своя история они сами история Что вы хотите сказать? Шерлок Холмс вынул все вещи одну за другой и разложил на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом. Вот все, что осталось у меня как воспоминание о мейсгрибском обряде, сказал он. Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей. Буду искренне счастлив узнать подробности, признался я. — И оставить весь этот хлам неубранным? — со злорадством проговорил Холмс. — А где же ваша хваленая аккуратность, Ватсон? — Впрочем, я буду рад, если вы внесете этот случай в ваши записки. В нем есть некоторые факты, делающие это дело единственным в уголовной хронике не только нашей, но, думаю, и всякой другой страны. Коллекция достигнутых мною пустячных успехов не будет полной без отчета об этом деле.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 «Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Итюд в багровых тонах», у меня уже была большая, хотя не особенно прибыльная практика. Поэтому вы представить себе не можете, как мне было трудно пробиться в жизни. Когда я приехал в Лондон, то поселился на улице Монтегю, как раз у британского музея. Я жил несколько лет, наполняя свои многочисленные часы досуга изучением тех отраслей науки, которые могли понадобиться в моем увлечении. По временам подвертывались дела, главным образом по рекомендации товарищей студентов, так как в последние годы моего пребывания в университете там много говорили о моем методе. Одно из этих дел как раз было о обряде, которому я обязан первым шагом к моему теперешнему положению благодаря возбужденному им интересу и важным последствиям. Реджинальд Мейсгрейв воспитывался в том же колледже, и мы были шапошно знакомы. Товарищи не особенно любили его, считая гордецом, хотя мне лично всегда казалось, что гордость — это напускная, и за ней скрываются робость и неуверенность в своих силах. Человек аристократической наружности, тонкий прямой нос, большие глаза, небрежные и вместе с тем изящные манеры. Он был отпрыском одной из древнейших фамилий королевства, хотя и по младшей ветви, отделившейся от северных Мейсгрэвов в шестнадцатом столетии, и поселившейся в восточном Сассексе, где замок Хёрлстон является, быть может, древнейшим из всех обитаемых жилищ графства. На молодом человеке лежал отпечаток его родины, и всякий раз, что я глядел на его бледное умное лицо, на его осанку и гордо вскинутую голову, перед моими глазами вставали потемневшие своды, решетчатые окна и иные особенности феодального жилища. Иногда мы разговаривали друг с другом, и я помню, что Реджинальд выказывал живейший интерес к моему способу исследований и выводов. Четыре года я не видел его, как вдруг однажды утром Мейсгриф вошел в мою комнату на улице Монтегю. Он мало изменился. Одет был по моде, как всегда фронтовато, и сохранил спокойные изящные манеры, которыми отличался прежде. — Как поживаете, Мейсгриф? — спросил я, обменявшись с ним дружеским рукопожатием. — Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца, — сказал он. Он умер около двух лет тому назад. С тех пор мне пришлось взять на себя управление Хёрлстонским замком, а так как я вместе с тем депутат от своего округа, то хлопот у меня много. Вы же, Холмс, как я слышал, стали применять на практике те способности, которые так удивляли всех в былое время. — Да, — ответил я, — я опустил мой метод в дело. Очень приятно слышать это так как ваш совет драгоценен для меня в настоящее время. У нас в Хёрлстоне случились очень странные вещи, а полиции не удалось ничего выяснить. Можете себе представить, с каким интересом я слушал его, Ватсон? Наконец-то передо мной был тот случай, которого я тщетно ожидал в продолжении долгих месяцев бездействия. В глубине души я был уверен, что могу добиться успеха там, где других постигла неудача. Теперь мне представился случай испытать себя. «Сообщите мне, пожалуйста, все подробности», — воскликнул я. Реджинелд Мейсгреф сел против меня и закурил папиросу. «Надо сказать, — начал он, — что, хотя я и холост, но мне приходится держать в Хёрлстоне значительное количество прислуги, так как это старинное поместье, требующее присмотра. Кроме того, во время охоты на фазанов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 сильного характера и вскоре сделался незаменимым в нашем доме. Он был высок, красив собой, с высоким лбом, и хотя служил у нас двадцать лет, теперь ему было не более сорока. Удивительно, что при подобной наружности и выдающихся способностях он говорит на нескольких языках, играет чуть ли не на всех инструментах, удивительно, говорю я, что он так долго довольствовался занимаемым положением впрочем я думаю что ему жилось спокойно и у него не хватало энергии для каких либо перемен херлстонского дворецкого помнят все кто гостил у нас но у этого совершенства был однако существенный недостаток брентон дон жуан и вы конечно можете себе представить что такому человеку было нетрудно разыгрывать эту роль в тихом деревенском уголке пока брентон был женат все шло хорошо Но после смерти супруги он пустился во все тяжкие. Несколько месяцев тому назад мы надеялись было, что он остепенится, так как дворецкий сделал предложение Рэйчел Хоульс, нашей второй горничной. Но вскоре Брентон бросил ее и стал ухаживать за Джанет Трэджелли с дочерью главного ловчего. Рэйчел очень хорошая девушка, но вспыльчивая и впечатлительная, как истая уроженка Уэльса захворала острым воспалением мозга и теперь бродит по дому или, по крайней мере, бродила до вчерашнего дня, как черноглазая тень той девушки, какой была прежде. Это первая наша драма в Хёрстоне, Но вторая заставила нас забыть о ней. Этой второй драме предшествовало позорное изгнание дворецкого Брентона. Вот как это случилось. Я уже говорил, что он был умным человеком, ум и погубил его».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 «Я сам погасил там лампу и запер дверь, когда пошел спать». Естественно, первой мыслью было, что в дом забрались воры. Коридоры Хёрлстона в изобилии, украшены всякого рода старинным оружием. Я схватил первую попавшуюся секиру, поставил свечу позади себя, пробрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь. Дворецкий Брентон сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, похожую на карту или план, Он склонился над ней, очевидно, в глубоком раздумье. Я остолбенил от изумления и молча наблюдал за ним, стоя в темноте. При слабом свете маленького огарка, стоявшего на краю стола, я разглядел, что Брентон вдруг встал с кресла, подошел к бюро, стоявшему в стороне, отпер его и выдвинул один из ящиков вынул какую-то бумагу, затем, вернувшись на место, положил ее на стол и стал разглядывать с величайшим вниманием. Негодование хватило меня при виде невозможного спокойствия, с которым он рассматривал наши фамильные документы. Я невольно сделал шаг вперед. Брентон поднял голову и увидел меня. Он вскочил на ноги с мертвенно-бледным лицом и сунул за пазуху, похожую на карту бумагу, которую так внимательно изучал. — Так вот, как вы оправдываете доверие, которое мы оказывали все эти годы, — возмутился я. — Завтра вы оставите службу. Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня. Агарок остался на столе, и при его свете я взглянул на бумагу, которую Брентон вынул из бюро. К моему изумлению это оказалось вовсе не важным документом а копии вопросов и ответов для нелепого старинного обычая, называющегося мейсгрэвским обрядом. Это вид особой церемонии в течение многих веков, совершаемой каждым мейсгрэвом при достижении совершеннолетия. Этот обряд имеет символическое значение и может быть интересен разве только для археолога, как наши гербы и девизы, практической же пользы из него не извлечь. «Мы лучше после поговорим об этой бумаге», – заметил я. «Если вы считаете это необходимым», — несколько колеблись, ответил Мейсгриф. «Итак, продолжу свои показания. Я запер бюро ключом, оставленным Брентоном, и только повернулся, чтобы выйти из комнаты, как с изумлением заметил, что Дворецкий вернулся и стоял передо мной». «Мистер Мейсгриф, сэр!» — вскрикнул он хриплым, взволнованным голосом. «Я не могу перенести бесчестие».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 и это еще слишком снисходительно. Он медленно вышел из комнаты, понурив голову, а я загасил свечу и вернулся к себе в комнату. В продолжении двух дней после этого случая Брентон исполнял свои обязанности особенно тщательно. Я не намекал на прошедшее и с любопытством ожидал, как ему удастся скрыть свой позор, но на третье утро он не пришел ко мне, как обычно, за приказаниями на день».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 «Я уже достаточно окрепла, мистер Мейсгреф», — сказала она. «Посмотрим, что скажет доктор», — ответил я. «Теперь же оставьте всякую работу, и когда пойдете вниз, скажите Брентону, что мне нужно его видеть». «Дворецкий пропал», — сказала она. «Пропал». «Как пропал?» «Пропал. Никто не видел его. В комнате его нет. О, он уехал! Уехал!»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 Трудно было догадаться, как он сумел выйти из дома, так как все окна и двери утром были найдены запертыми. Платье, часы и даже деньги Брентона оказались в комнате. Недоставало только черного костюма, который он обыкновенно носил. Не было также туфель, но сапоги оказались на лицо. Куда же Дворецкий мог уйти ночью, и что с ним сталось? Конечно, мы обыскали весь дом с чердака до подвала... Дом, как я уже говорил, представляет собой целый лабиринт, особенно первоначальная постройка, в которой, собственно, теперь никто не живет. Мы обыскали каждую комнату, каждую коморку, и не нашли и следа пропавшего. Мне казалось невероятным, что он мог уйти, оставив все имущество. Я призвал местную полицию, но из этого ничего не вышло. Накануне ночью шел дождь, мы осмотрели лужайку и аллеи вокруг дома, но понапрасну.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 И вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда увидели, что след несчастной девушки вел прямо к воде. Мы сейчас же вооружились баграми и принялись за поиски тела. Но ничего не нашли. Но зато вытащили совершенно неожиданный предмет — холщовый мешок с кучей заржавленного, потерявшего цвет металла и тусклыми кусочками стекла. Это странная находка, все, что нам удалось выловить из озера — И, несмотря на все поиски и расспросы, мы так ничего и не знаем о судьбе Рэчел Хоуэльс и Ричарда Брентона. Полиция не в силах их найти. И я приехал к вам. Холмс, вы последняя надежда. Можете себе представить, Ватсон, с каким интересом я выслушал это необычайное стечение обстоятельств? Как я пытался сопоставить их и найти общую связь? Исчез дворецкий. Исчезла горничная. Девушка любила Дворецкого, но потом имела причину возненавидеть его. Она уроженка Уэльса, страстная, необузданная. И известно, что немедленно после исчезновения Брентона она была в страшно возбужденном состоянии. Она бросила в пруд мешок с какими-то странными предметами. Все это факторы, которые следовало принять во внимание, но они не объясняли суть дела. Где исходная точка этой цепи событий? «Запутанный клубок лежал передо мной. Мне нужно взглянуть на бумаги, которые так заинтересовали вашего дворецкого, что он рискнул потерять место», — сказал я. «В сущности, этот семейный обряд — большая нелепость», — ответил Мейс Гриф. «Интересен он только благодаря своему старинному происхождению. Копии ответов и вопросов у меня с собой, так что можете взглянуть, если желаете». Он протянул вот эту самую бумагу, которую я держу в руках в настоящую минуту. Вот ряд странных вопросов, на которые должен был давать такие же странные ответы каждый из Мейсгрейвов при достижении совершеннолетия. Я прочту вам и вопросы, и ответы. Чье оно было? Того, кого уже нет. Чье оно будет? Того, кто придет следом. В каком месяце это случилось? В шестом, считая с первого. Где было солнце? Над макушкой дуба. Где лежала тень? Под вязом. Сколько отмерить шагов? К северу десять и десять, к востоку пять и пять, к югу два и два, к западу один и один и вниз. Что мы должны отдать за это? Все, что наше. Почему мы должны отдать это? потому что это наш долг. На оригинале нет числа, но, судя по орфографии, он относится к середине семнадцатого столетия, заметил Мейсгриф. Боюсь, что этот документ мало поможет вам в раскрытии тайны. Зато он представляет собой другую тайну, и еще более интересную, чем первая, сказал я. Может быть, раскрытие одной из них повлечет за собой раскрытие другой. Извините меня, Мейсгриф, но должен сказать, что ваш дворецкий кажется мне очень умным человеком и более проницательным, чем десять поколений его господ». «Я не понимаю вас», — ответил Мейсгреф. «Бумага, по моему мнению, не имеет никакого практического значения. А, по-моему, она имеет огромное значение. И мне кажется, что Брентон тоже так думал. Вероятно, дворецкий видел документ раньше той ночи, когда вы поймали его». «Очень возможно». Мы не делали тайны из этого обряда. Насколько я понимаю, в ту ночь он просто хотел освежить документ в памяти. Вы говорили, что у него в руках была карта или план, который дворецкий сличал с рукописью и который спрятал в карман при вашем появлении. Это верно. Но какое ему дело до нашего старинного обряда, и что может означать вся эта галиматья? Мне кажется, что нам нетрудно будет узнать это, сказал я. Если позволите, мы отправимся с первым поездом в Сассекс и на месте поближе познакомимся с этим делом. Под вечер мы приехали в Хёрлстон. Может быть, вам приходилось видеть изображение знаменитого старинного здания или читать описание его, а потому я ограничусь только упоминанием, что оно имеет форму буквы «Г». Причем более длинная линия представляет собой новую часть постройки, а короткая – древнюю, из которой развилось все остальное. Над низкой входной дверью в центре старого здания на камне высечено 1607, но знатоки, судя по характеру деревянной и каменной отделки, считают, что дом построен гораздо раньше этого времени. Поразительно толстые стены и крошечные окна этой части здания побудили его обитатели выстроить в прошлом столетии новое крыло, а старый дом служит теперь и кладовой, и погребом, и то только в случае необходимости. Великолепный парк из вековых деревьев окружает все здание, а пруд, о котором упоминал Реджинальд, лежит в конце аллеи, ярдах в двухстах от дома. У меня, Ватсон, уже не было сомнения в том, что в этом деле была только одна тайна, а не три. Я был убежден, что если бы мне только удалось понять значение мейсгровского обряда, то в руках у меня оказалась бы путеводная нить, которая привела бы к открытию истины о дворецком Брентоне и горничной Хоуэлс, Поэтому я решил приложить все свои старания к тому, чтобы узнать, почему Брентон стремился изучить старинную формулу. Очевидно, потому что заметил то, что ускользнуло от внимания многих поколений помещиков и что обещало ему какие-то личные выгоды. Что же это было и как повлияло на его судьбу? При чтении обряда мне стало ясно, что измерения относятся к какому-то месту, упоминаемому в документе. И если бы нам удалось найти это место, мы напали бы на след тайны, которую предки Мейсгревов нашли нужным облечь в такую необычную форму. Для начала стоило обратить внимание на дуб и вяз. Что касается дуба, то найти его было очень легко –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 почти на половине пути между дубом и домом. Мои исследования, по-видимому, шли успешно. — Я полагаю, невозможно определить высоту этого вяза? — спросил я. — Могу сразу ответить на этот вопрос. Его высота составляла ровно 64 фута. — Откуда вы знаете? — с удивлением спросил я. — Когда мой старый учитель давал мне бывало задачу по тригонометрии, то она всегда касалась измерения вершин. «Мальчиком я измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье. Представляете, какая неожиданная удача! У меня оказалось куда больше данных, чем я мог ожидать за столь короткое время. Скажите, пожалуйста, — спросил я, — ваш дворецкий не предлагал вам никогда подобного вопроса?» Реджинальд Мейсгриф с изумлением взглянул на меня. «Теперь, когда вы сказали об этом...» Я действительно припоминаю, что Брентон спрашивал меня несколько месяцев тому назад о высоте Вяза. Они с Грумом поспорили. Так сказал этот негодяй. Можете себе представить, Ватсон, как приятно мне было слышать эти слова. Ведь таким образом подтверждалось, что я на верном пути. Я взглянул на солнце. Оно стояло низко в небе, и я рассчитывал, что менее чем через час оно зависнет как раз над вершиной старого дуба. Тогда исполнится одно из условий, упомянутых в обряде. Далее следовало определить, куда падает конец тени от вяза, когда солнце будет над макушкой дуба. «Но как увидеть эту тень, Холмс, когда вяза уже не существовала?» перебил я моего друга. «Я знал только одно. Если Брентон сумел сделать это, то смогу и я. К тому же это было вовсе не так трудно. Я пошел с Мейсгрейвом в его кабинет» и сделал колышек из дерева, к которому привязал длинную веревку с узлом на каждом ярде. Затем я взял удочку в шесть футов и пошел со своим клиентом к тому месту, где прежде стоял вяз. Солнце как раз освещало вершину дуба, и я воткнул колышек в землю, наметил направление тени и измерил ее. Она оказалась длиной в девять футов. Потом я сделал несложное вычисление – «Если удочка в шесть футов отбрасывает тень в девять футов, то дерево в шестьдесят четыре фута высотой даст тень в девяносто шесть футов. А направление обеих теней, разумеется, будет одинаковым». Я отмерил расстояние и дошел почти к стене дома, где воткнул в землю свой колышек. «Можете представить мой восторг, Ватсон, когда в двух дюймах от этого места я увидел в земле небольшое углубление». Я понял, что это отметка, сделанная Брентоном при его измерениях, и что, следовательно, я иду по следам Дворецкого. Я начал отсчитывать шаги от этой точки, определив предварительно стороны света с помощью компаса. Десять и десять шагов, сделанные каждой ногой, пришлись в параллельно стене дома. Тут я опять отметил колышком точку, на которой остановился. Затем я тщательно отмерил пять и пять шагов к востоку. Два и два шага к югу — и я очутился прямо у порога старого дома. Один и один шаг к западу означали, что мне следовало пройти по выложенному плитами коридору, и я стоял на месте указанным обрядом. Никогда в жизни не приходилось мне испытывать такого сильного разочарования, Ватсон. Казалось, что в мои вычисления вкралась серьезная ошибка. Лучи заходящего солнца падали прямо в коридор, И я ясно видел, что старые вытоптанные камни, которыми он был вымощен, плотно спаяны цементом, и не сдвигались с места уже много лет. Брентон не дотрагивался до них. Я постучал по полу, но звук везде был одинаковым, и нигде не было заметно ни трещины, ни пробоины. К счастью, Мейсгреф, который понял смысл моих поступков и волновался не менее меня, вынул рукопись, чтобы проверить мои вычисления,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 В ту же минуту мы убедились, что попали в нужное место и что кто-то побывал тут раньше нас. Подвал служил складом для дров, но поленья, прежде покрывавшие весь пол, теперь были сложены по сторонам, так что посередине образовался свободный проход. В этом проходе лежала большая тяжелая плита с заржавленным железным кольцом, к которому был привязан толстый шерстяной шарф. «Это шарф Брентона?» — вскрикнул Мейсгрейв. — Готов поклясться в этом. Но что делал тут этот негодяй? По моему предложению вызвали двух полицейских. В их присутствии я пытался поднять плиту, ухватившись за шарф. Я лишь слегка приподнял ее. Только с помощью одного из констеблей мне удалось сдвинуть плиту в сторону. Перед нами зияла глубокая черная яма. Мы все смотрели в нее. Мейсгрейв встал на колени и опустил фонарь. Перед нами открылось темное помещение около семи футов в глубину и футов четырех в ширину. У одной стены стоял низкий деревянный сундук, окованный медью с поднятой крышкой, в которой торчал ключ старинной формы. Снаружи ящик был покрыт толстым слоем пыли, а сырость и черви проели дерево, на котором виднелись плесени и мелкие грибы». Несколько металлических кружков, по-видимому, старинных монет, вот таких, какие вы видите у меня в руке, валялось на дне сундука, а больше там ничего не было. Но в это время мы совершенно забыли и думать о сундуке, потому что увидели кое-что более важное рядом с ним. То была фигура человека, одетого в черный костюм, сидевшего на корточках, положив голову на край сундука и охватив его обеими руками. От такой позы вся кровь прилила ему к голове, и никто не мог узнать черты этого искаженного посиневшего лица. Но когда мы приподняли тело, то мистер Мейсграф по росту, одежде и волосам признал в нем своего бывшего дворецкого. Брентон умер уже несколько дней назад, но на теле не было заметно ни раны, никакого какого-либо повреждения, которые указывали бы причину страшной смерти. Тело вынесли из погреба, А мы снова остались перед загадкой. Почти такой же ужасный, как та, с которой ко мне обратился Реджинальд Мейсгрейв. Признаюсь, Ватсон, я начал сомневаться в успехе моих розысков. Я думал, что разрешу загадку, как только найду место, указанное в обряде. Но вот я стоял на этом месте, но был так же далек от решения, как и прежде. Правда, я пролил свет на судьбу Брентона. Но теперь следовало установить, каким образом эта судьба постигла его и какую роль играла во всей этой истории исчезнувшая служанка. Я присел на бочонок в углу и стал обдумывать все, что случилось. «Вы знаете мой метод, Ватсон. В подобных случаях я ставлю себя на место данного человека и пробую представить, как бы я действовал на его месте». В данном случае дело облегчалось тем, что Брентон был, без сомнения, человек недюжинного ума. Он понял, что в обряде речь идет о какой-то драгоценности. Он нашел место. Он увидел, что плита, закрывающая вход в подвал, слишком тяжела для того, чтобы ее удалось сдвинуть одному человеку. Что же ему оставалось делать? Он не мог получить помощи от посторонних. Даже в том случае, если бы дворецкому удалось найти кого-нибудь, кто согласился бы помочь и кому можно вполне довериться, всегда угрожала опасность попасться, когда Брентону пришлось бы впустить своего сообщника. Лучше было найти помощника в доме, но кого? К кому мог он обратиться? Только к Рэчел? Эта девушка любила его. Мужчине всегда трудно представить себе, что он окончательно лишился любви женщины, как бы дурно он не поступил с ней. Вероятно, Брентон снова полюбезничал с мисс Хоуэльс, чтобы помириться, а затем сделал ее своей сообщницей. Они, должно быть, вместе пришли ночью в погреб и совместными силами подняли плиту. До этой минуты их действия так ясно представлялись мне, как будто я сам при том присутствовал.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 Может быть, куда больше, чем подозревали окружающие. Случайно ли подались поленья, и плита закрыла вход в подвал, который стал могилой Брентона? Или резким движением руки она отбросила опору, и плита рухнула на прежнее место? Как бы то ни было, мне казалось, что я вижу лицо женщины, судорожно сжимающей найденное сокровище, и в безумном ужасе бегущей по винтовой лестнице, между тем, как в ее ушах раздавались глухие крики и яростные удары в плиту заживо погребенного неверного любовника. Итак, вот тайна ее бледности, ее нервного состояния и истерического хохота на следующее утро. Но что же было в сундуке? Куда она девала вещи? Вероятно, то были обломки металла и стекла, вытащенные из озера Реджинальдом, Рэйчел бросила их при первом удобном случае, чтобы скрыть последние следы своего преступления. Минут двадцать я просидел, не двигаясь, обдумывая происшедшее. Мейсгрейв, весь бледный, продолжал стоять на прежнем месте, раскачивая фонари, смотря вниз, в яму. — Это монеты Карла Первого, — сказал он, взяв несколько кругляшков, оставшихся в сундуке. — Видите, мы верно определили время учреждения обряда. «Может быть, мы найдем еще что-нибудь, оставшееся от Карла Первого», — предположил я. Внезапно мне показалось, что я понял значение двух первых вопросов обряда. «Дайте мне взглянуть на вещи в мешке, которые вытащили из пруда». Мы пошли в кабинет, и Реджинольд разложил передо мной обломки. Я понял, почему хозяин замка не придал им никакого значения. Металл был почти черный, а камни тусклые и бесцветные.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 намереваясь вернуться за ними в более мирные времена. «Мой предок, сэр Ральф Мейсгреф, был ярым приверженцем Карла Второго и сопровождал короля во всех скитаниях», — сказал Реджинальд. Но «Ну, это обстоятельство доставляет последнее недостающее нам звено», — ответил я. «Должен поздравить вас со вступлением в обладание, хотя и очень трагическим образом, реликвии, имеющие большую ценность» но еще большее историческое значение. «Что же это такое?» Задыхаясь от узумления, проговорил он. «Древняя корона английских королей». «Корона?» «Именно!» Обратите внимание на слова обряда. «Чье оно было?» «Того, кого уже нет». Это после казни Карла Первого. «Чье оно будет?» «Того, кто придет следом». Это говорилось о Карле Втором, вошедствие на престол которого предвиделось заранее. По-моему, не может быть сомнения в том, что эта изломанная, потерявшая всякую форму диадема, украшала некогда голову Стюартов. А как она попала в пруд? Это вопрос, для ответа на который потребуется время. Я изложил ему длинную цепь предположений и доказательств, развитую мной в подвале. Уже стемнело, и луна засияла на небе, прежде чем я окончил свой рассказ». «Как же случилось, что Карл II не получил своей короны, когда вернулся?» — спросил Мейсгрейв, собирая обломки обратно в холщовый мешок. «Это вопрос, ответа на который мы, вероятно, никогда не получим. Предположу, что ваш предок, знавший тайну, умер, не успев объяснить своему потомку значение оставленного им документа. С того времени и до сих пор бумага эта переходила от отца к сыну, пока, наконец, не попала в руки человека, сумевшего понять тайну и потерявшего жизнь при попытке добыть спрятанное сокровище. Вот история Мейсгривского обряда, Ватсон. Короны до сих пор в Хёрлстоне, хотя владельцам пришлось иметь дело с судом и уплатить значительную сумму денег для того, чтобы оставить ее у себя. Я уверен, что если вы упомянете мое имя, вам покажут эту корону. Об исчезнувшей девушке никто ничего не слышал. Вероятно, она сбежала из Англии и унесла воспоминания о своем преступлении в далекие края.